Творчество, устремленное в бесконечность. Популярность студии Гибли строится на использовании бренда. Это не только мультфильмы, но многочисленные игрушки и сувениры, концерты музыки из аниме, театральные постановки, музей и многое другое. Кто же создал этих мгновенно узнаваемых героев, приносящих огромную прибыль? Хаяо Миядзаки. Тотара, Катобус, Зизи, Кальцифер, Чернушки, Волчица Моро, Порко Россо. У всех этих персонажей, появившихся благодаря воображению Миядзаки, есть кое-что общее. Все они активно используются для коммерческих продуктов Гибли. Студия задумывалась как продюсерский центр, который даст Хаяо Миядзаки и Исао Токахате полную свободу. Однако для этого нужно финансирование. Выручки от мультфильмов было недостаточно, поэтому появилась необходимость в побочных продуктах. И если часть из них была вдохновлена Другими режиссерами студии Гибли сердце новой коммерческой вселенной было отдано мультфильмам Хаяо Миядзаки. Классическая продукция студии Гибли. Официально и неофициально, выходя на студии Гибли, персонажи Миядзаки находят отражение в самых разных формах. Это манга, графические альбомы с раскадровками, раскраски, книги и Сауто Тосио Судзуки и Хаяо Миядзаки, изданные под брендом студии Гибли. Это мягкие игрушки, бумажные театры и пазлы, это декор, картины, статуи, посуда, чашки, стаканы, боксы для бенто и палочки для еды, белье для дома, одежда, коллекционные и игральные карты. Перечислить все просто невозможно. Музей Гибли Строительство музея началось в марте 1998 года в Митаке небольшом городке по соседству с Каганеей, где находится студия Гибли. Он открылся 1 октября 2001 года, а его директором стал Гору Миядзаки. Цель музея в том, чтобы познакомить как можно больше людей со вселенной Хаяо Миядзаки, раскрыть секреты создания некоторых мультфильмов и рассказать о мире анимации в целом. Музей очень большой. Он утопает в зелени, а на крыше разбиты сады, за которыми ухаживает робот из небесного замка Лапута. Проходя через холл, напоминающий бани из унесенных призраками, посетители оказываются перед двумя постоянными экспозициями. В первом зале рассказывается об основных принципах анимации. Во втором можно узнать о создании мультфильмов, увидеть копию стола Хаяо Миядзаки, его многочисленные наброски и эскизы, а также книги, которыми он пользовался во время работы. В третьем зале находятся временные экспозиции. Некоторые из них посвящены вселенной Гибли, некоторые – анимации в целом. Например, в один год в музее проходила выставка студии «Ардмен», в другой – экспозиция о месте мультипликации в японской истории. Рядом находится кинотеатр «Сатурн», в котором можно увидеть одну из эксклюзивных короткометражек студии. Наверху посетители попадают в зал Котобуса. Дети до 12 лет могут забраться внутрь этого героя из моего соседа Тотора. Еще в музее есть читальный зал «Три ястреба». Книги для него, не обязательно связанные со студией Гибли, отбирались лично Хаяо Миядзаки и командой музея. Отсюда посетители могут выйти на крышу или спуститься во внутренний дворик, вдохновленный европейскими домами начала 20 века затем пройти в сувенирный магазин «Мама Аюто и, наконец, пообедать в кафе. Когда-то в музее можно было застать Хаяо Миядзаки. Раз в неделю он работал в специально построенной студии на территории музея. Но из-за огромного количества посетителей от этой идеи отказались. В апреле 2020 года, когда музей был закрыт из-за пандемии COVID-19, у него появился собственный канал на YouTube, где можно побывать на виртуальной экскурсии. Посещение строго регламентировано. Чтобы попасть в музей Гибли, придется постараться. Все билеты покупаются заранее, иногда за месяцы до визита. Билеты, продающиеся в ограниченном количестве, действуют только в определенные сеансы – в 10, 12, 14 или 16 часов. Музей закрывается в 18 часов и не работает по вторникам. Для посетителей младше 4 лет вход бесплатный. Если вы решите доехать из Токио до Микаты поездом, от вокзала до входа вас отвезет фирменный автобус. Обратите внимание, фотосъемка в музее запрещена. Концерты и театральные постановки. Музыка, особенно написанная Дзёхи Саиси, важнейшая часть мультфильмов Миядзаки. Композитор и дирижер знает об этом и регулярно устраивает концерты, на которых исполняются фрагменты из разных картин. В 2020 году Он отправился в тур, приуроченный к 35-летию студии Гибли. Летом того же года была выпущена виниловая пластинка «Номен «No Records с саундтреком принцессы Мононоке в трех вариантах. Оригинальное звучание, каким оно было в мультфильме 1997 года, исполнение оркестром через год после выхода мультфильма и версия Image Album с нереализованными идеями. Кроме того, Миядзаки ставят на сцене. Так Навсекаю из «Долины ветров» показывали в театре Кабуки в Токио, а мангу сайбен Ценсен превратили в пьесу. Парк аттракционов Одного музея было недостаточно, и Гибли решили сделать целый парк аттракционов по вселенной мультфильмов Миядзаки. Он открылся в 2022 году неподалеку от Нагои. Всего в Гибли парк 5 зон, три уже работают, Еще две планируют открыть к концу 2023 года. Первая зона Холм юности занимает 7,5 тысяч квадратных метров и сделана в стиле стимпанк, соединяющий научную фантастику с изобретениями XIX века. Она объединяет вселенные шепота сердца и со склонов Кукурику. Гигантский склад гибли величиной 4,2 тысячи квадратных метров торговая зона с бутиками, ресторанами, детской площадкой и театральной сценой. Лес Дон Донко, занимающий 2000 квадратных метров, прогулочная зона в лесу с традиционным японским жилищем, похожим на дом Мэй и Сацуки из моего соседа Тотара. Наконец, из проектов мы знаем, как будут выглядеть две пока не открывшиеся зоны. Деревня Мононоке будет посвящена одноименному мультфильму В ней можно будет увидеть, например, копию Железного города – Татараба. Долина ведьм займет 27 тысяч квадратных метров и будет посвящена анимационным фильмам «Ходячий замок» и «Ведьмина служба доставки». Небольшой парк аттракционов будет обыгрывать оба аниме.